278. Накопление знаний идёт по разным направлениям, но важно направление главное. Оно даёт окраску и тонус всем остальным. И все остальные становятся в зависимости от него и играют уже подслужебную роль. Вся работа на корабле зависит от того, ради чего он построен. Так и жизнь корабля человеческого восрение духа зависит от той цели, ради которой он существует. Единство осознанной цели ведёт к единству действия и согласованности отдельных частей единого целого. Когда таран устремлён, чтобы пробить препятствие крепкое, все его точки устремлены в одном направлении. Этим достигается сила удара, необычайная в точке его приложения, но при условии согласованной целеустремленности всех его частей. Так же и летящий самолет единство направленных всех своих частей являет, иначе он развалится. Единая устремленность тем более нужна в микрокосме человека для воссоздания возможностей быстрого полета или движения. При несогласованности... настроенности или гармоничности элементов его составляющих, движение становится замедленным или просто невозможным. Что было бы, если бы корма, нос, палуба и другие части корабля были устремлены в разные стороны? Что бы ни происходило на корабле, но когда он в движении, движется в одном направлении все, что на нем. Все другие движения на нем относительны и главному движению не мешают. О согласованности следует думать. Это основа продвижения, а также об единстве решимости полноявленной.